Глава двадцать 28. Мистер Харт. Я только поднял морду и презрительно глянул на мужчину по ту сторону прутив. Последние дни я почти не возвращался в двуногую ипостась. Боялся не выдержать, хотя уже и не понимал, в каком виде мне хуже. Казалось, в звере боль немного тупее, а вот тоска резала на живую. Временами приходили мысли об избавлении смертью, потому что я уже видел Донну не только во сне. Она мерещилась мне в каждом углу и ощущалась рядом. Я чувствовал ее дыхание, голос. Когда мне дали право одного звонка, я не задумываясь набрал ее номер, который подсказала телефонная книга на мобильном. Снизошли его предоставить, чтобы я выбрал нужный номер. Но услышать её голос стало новым испытанием. Кажется, я бросался на прутья клетки всю ночь после разговора. Лапы болели, рёбра тоже, но я уже ничего не помнил и даже забыл о том, что у клетки кто-то стоял. Мистер Харт, вернитесь, пожалуйста. Вам нужно привести себя в порядок и поесть. Есть разговор. Ах, да. Я же еще не жрал ничего последние дни. Сколько я уже тут? Вы меня слышите? Сдохнуть я всегда успею. Надо послушать. Я тяжело поднялся на лапы, отозвавшиеся болью, и склонил голову, пуская по телу дрожь оборота. Когда поднялся и сел на колени, у клетки уже никого не было, но двери были открыты, а за углом в коридоре ждали Зря я не нашел в себе силы поесть вчера. Может, так случится, что сегодняшний день окажется последним, и до надо было сказать, что люблю ее. и что она моё всё. Хотя зачем? Чтобы она мучилась больше? Достаточно того, что я это знаю. Поднявшись на ноги, я прошел к двери, где меня встретила охрана. «Пройдемте!» — кивнул мне один И я последовал за ними по холодным коридорам к лифтам, которые открылись будто совсем в другом мире. Меня провели в гостиничный номер с панорамным видом на обрыв и сообщили, что через час пригласят на встречу. А пока мне желательно принять душ, позавтракать и одеться. Предложили еще врача, но я только качнул головой, сдерживая ярость из последних сил. Я ни черта не понимал знал только, что есть такой изочаренный стиль пыток. Неведение и смена отношения с немилости на благоволение и обратно. Меня ломали. Это даже льстило, потому что я уже сломался и не позволю вернуть себя за решетку. Я принял душ, ощупав ноги и ребра. отбил, но не сломал. Хотя все равно радоваться было нечему. Если придется вырываться, это сильно затруднит дело. Когда вышел, обнаружил накрытый обед у кровати. Да такой, будто мне предлагалось поесть в последний раз. Не стал отказываться. Через час я уже был в чистом дорогом костюме, хотя предпочел бы футболку, чтобы не стесняло движений. Мистер Харт, в дверях нарисовался тот же тип, что приходил за мной к клетке. Как вы? Сносно глянул на него из-под лобья. Готово? Пройдёмте. Мы вышли в коридор и снова направились к лифтам. Вы впечатляете, Харт, повернулся ко мне провожающий, нажав кнопку лифта. «Мое имя Пётр Вимер, спецподразделение королевской разведки. И он протянул мне руку. Я остался стоять, прожигая его взглядом. Простите, не испытываю восторга от знакомства процедил глухо. Он кивнул, пропуская меня в лифт. Понимаю вас, зашел следом. Но вы же тоже понимаете, почему оказались тут в таких условиях. Нет. Я никогда никого не предавал. Вы ослушались совета не вмешиваться, спокойно глянул он мне в глаза. Сложно слушаться, когда сначала мне подсыпали какую-то дрянь чтобы я кинулся на Донну Линдон, потом отобрали дело. Вас бы это устроило? Я знал, что это не устроит вас, усмехнулся он. Хотя надеялся, но впрочем, не жалею, что вы оказались тут. Прошу. Я глянул на него со злостью, шагая из лифта. Мы прошли по коридору и оказались в просторном кабинете, с залитым светом. Я хочу извиниться перед вами, указал он мне на кресло но мне нужно было вас проверить проверить упрямо стоял я да харт садитесь Хотите что-нибудь курить он прошел к столу и открыл ящик это я устроил вам всплеск гормонов протянул мне пачку с зажигалкой Все дело было в том, что вы и ваша самоотверженность и пристрастность в этом деле стали мешать. Но не ваша в том вина. Я не мог просто так ввести вас в суд дела, не зная вашей личной сути. Теперь знаете, усмехнулся зло и с наслаждением затянулся. Теперь да, кивнул он задумчиво щурясь. В разгар отношений с вашей избранной вы оказались за решеткой. И не задали ни единого вопроса, как и не дрогнули. А Вы знаете, что не дадите мне повода вас сейчас убить, выдохнул я вместе с дымом зло усмехаясь. Иначе бы нас окружали охранники. Вы проницательны, довольно кивнул он. Умирать сегодня я не планирую, а вот вас ввести в суть происходящего хотел бы. Что скажете? Почему сейчас? потребовал я. Вы прошли проверку. Вы мне подходите. Я был уверен, что это наказание, сузил я глаза. "Бросьте", фыркнул он. "Но вас не за что наказывать. Я должен был удостовериться, что никакое личное не станет превыше того, кто вы есть и какой пост занимаете". Знал бы он, куда я мысленно посоветовал ему засунуть мой пост. "Вы же сами устроили мне это личное" хмыкнул я. Почему, Донна? Она сама примелькалась пожал он плечами. Вы же это выяснили. Я помолчал, хмурясь. Жаль, что ничего личное для вас уже ни черта не значит. Поэтому вы мне нужны, довольно усмехнулся он. Я, циничная старая тварь, которая душу продала президенту и королю нашей цивилизации. Я не понимаю, обескураженно признался я Вы мне нужны, чтобы контролировать мою работу с точки зрения того, для кого личное теперь значит многое. Но не все. Такого специалиста просто так не вырастешь». Предлагаете повышение? усмехнулся я зло, лихорадочно соображая. А на что, мне злится? Я просто попал между шестеренок системы, стал слишком заметным, поэтому удивляться нечему. Предлагаю, но для всех вы останетесь прокурором. Чтобы получить от вас информацию о деле, я должен принять предложение. Само собой. Но я готов торговаться и биться за вас, поэтому от одного вашего отказа ничего не изменится. Ну попробуйте. Вальяжно развалился я в кресле. Вимер дернул уголками губ, скрывая удивление в прямом взгляде. Да, я должен теперь хорошо подумать, иметь мне дело с такой тварью, как он, или держаться подальше. в горах обнаружен еще один крупный лагерь, куда свозили детей. Тем не менее, начал вимир. Но не нами. Удивил. И я не смог скрыть заинтересованности, подаваясь вперёд. Рейнбрайт Бывший спец нашей разведки разгромил его в одиночку, допросил тех, кто ему там попался, и порешил. Потом вызвал наши службы для изъятия детей. По мере его монолога я переставал дышать. Один вырвалось у меня изумление. Абсолютно, кивнул он. У него похитили девятилетнюю дочь, и ему понадобилось три месяца, чтобы выйти на похитителей. Вот это удар под дых, воск усмехнулся я. Да, вздохнул Вимер. Но проблема в том, что Брайт не ведет с нами диалога. Дочь он там не нашел. Я понятия не имею, что он выяснил. Когда это произошло? потребовал задумавшись. Но ответа не получил. Так ты согласен? вперил в меня требовательный взгляд Вимер. Впереди много работы. Ни нам, ни ему так и не удалось напасть на след. Но он уверен, знает больше. Иначе бы не сидел в камере, позволяя себя там держать. Последнее "вимир" произнес особенно напряженно, и это привлекло внимание. То есть с вами он совсем не разговаривает. Нет. Поэтому я хочу, чтобы он заговорил с тобой. Брайт явно чего-то ждет. И зная теперь его возможности, я опасаюсь, что в один день он положит охрану и свалит отсюда, и мы потеряем все зацепки. Вимер вздохнул. Вчера его ранили в плечо. Охраннику показалось, что он дернулся в сторону сопровождения. Хочешь запись взглянуть? Тебе понравится. Запись действительно впечатляла. Этот тип даже не дернулся ни в сторону сопровождения, ни от выстрела. Просто застыл и даже умудрился поднять обе руки вверх. У ребят сдают нервы, потому что даже находиться с ним рядом непросто. Никто не понимает, как ему в одиночку удалось то, что не удалось нам с тобой. Может, изначально надо было работать вместе, укоризненно заметил я. «Ну так я и справлюсь, усмехнулся он. Как твое слово? Хорошо, кивнул я. Я хотел бы довести это дело до конца, а еще мне нужен мой заместитель. Его, надеюсь, вы не довели до самоубийства. Нет, что ты? Как по тебе сшит? «Тогда по рукам, довольно кивнул он. И, кстати, Вимир взял планшет со стола и пробежался по нему пальцами. Тут пришло требование от адвоката твоего приемного отца о твоем незамедлительном освобождении. Поздравляю, ты скоро станешь отцом. Он протянул мне планшет, но взгляд друг от друга мы так и не отняли. взгляни", кивнул на экран улыбаясь. Я машинально повиновался, застывая снаружи, чтобы взорваться эмоциями внутри. Конечно, Вимер услышал, как заколотилось сердце, когда я дошел до основания требования. "Беременна. Донна беременна. А я тут сижу у черта на куличках, удовлетворяя чьи-то прихоти" и проходя идиотские испытания. Планшет жалобно затрещал в руках, и я поспешил отложить его на стол. Ты специально, да? взглянул на собеседника, не скрывая ярости. Я только сегодня узнал, как и ты. Такие новости многое меняют в приоритетах, пожал он плечами. Да, сначала мне нужно было твое согласие. Поговоришь с Рейном и можешь ехать к своей девушке. Дай хотя бы позвонить, прорычал я, поднимаясь. Само собой. Мне вернули вещи, и я вышел в коридор с мобильным, взмокшими пальцами набирая номер. Как на нее сейчас не наорать? как не обидеть, как вообще удовлетвориться одним звонком. Подумав, я набрал другой номер. Не смогу просто так услышать ее голос. Нервы трещали по швам, в груди пекло, стоило представить Донну «Беременный. Она же теперь моя. Вся, без условий. Рон, голос Элтона взволнованно охрип. Привет, меня сегодня отпустят. Отличные новости, воскликнул он слишком громко, будто был не один. Когда? Одно дело осталось. Глянул я на двери кабинета. Закончу, дам тебе знать. Рон, тут Донна рядом. «Черт! Я как раз заехал на завтрак. Не надо. Прикрыл я глаза и задержал дыхание, пытаясь держать волну адреналина. Я не хочу по телефону. Не могу. Хорошо, неуверенно согласился он. Может, ей передать что-то? Тебе показали документ и основание нашего требования. Да, я в курсе. Рон, я поздравляю тебя. Эл, давай потом. То, что я не был первым, кто узнал, вибрировало в груди глухим раздражением. Я был зол на всех, и особенно на чертового Вимера, который едва не довел до самоубийства. А если бы я дошел до крайности, Донна бы осталась одна с ребенком. Я такой злой от всего этого, что не хочу обидеть Донну ненароком. Ей не это сейчас нужно. Это точно. Объясни, пожалуйста, ладно, чтобы она не переживала. И все же не сдержался. Как она? Она умирает без тебя. Я свесил голову, упираясь ладонью в стекло. Ноги задрожали от напряжения, так захотелось рвануться к Донне прямо сейчас. "Мы ждём тебя", мягко попрощался Элтон. А я выпрямился и направился обратно к Виммеру.